Глава восьмая. В чем просьба января заключается? Милава заметила, что морской царь едва ли не с благодарностью посмотрел на нее. Своим появлением девушка явно спасла его от утомительных споров. И богатырь как-то не спешил выступать на передний план, и все внимание местных дам сейчас было приковано к гости. «А в временах давних различные рукописи месяцы ищут», осторожно начала девушка, сама в душе удивляясь нелепости. «Свитки и в подводном мире, но магия и тут в помощь». «Насколько давних?» Деловито прищурился хозяин дворца. Ничего в облике его сейчас не напоминало девушке того слегка сентиментального собеседника, с которым она в прошлый раз обсуждала его земную зазнобу. Милава решила, что подводные мужчины чрезмерно любвеобильны, не зря у них так горим и популярны. «Когда вход в мир сказочные месяцы закрыли?» Владыка Морской мгновенно преобразился, во взгляде его мелькнул пристальный интерес, а губы сурово поджались. «Так!» – он перевел взгляд на своих женщин. «Паника отменяется! Спутница месяца к нам ненадолго! Конкуренткой вам становиться ненамеренно!» «Да!» – стремительно обернувшись так, что волосы его светлые взметнулись волной, мужчина вопросительно взглянул на Милаву. Она, не сразу сообразив, что вопрос адресован ей, резко закивала головой. «Значит, расходимся!» — гаркнул царь голдящий толпе русалок. «А уж после разговора с Милавой я вами займусь. Внимания вам не хватает. Уж погодите, я вам его обеспечу. Через час общий сбор в церемониальном зале. Самую стройную, молчаливую и кроткую выбирать буду. Пора уже владычицей морской обзавестись, а остальные...» Окинув многозначительным взглядом мгновенно замершую в испуге стайку обитательниц дворца, не без удовлетворения от собственной прозорливости, продолжил. «Остальных вон хоть за черноморовых детин замуж поддаю. Будет вам вместо безделья и создания мне лишних хлопот чем заняться. Дальние гарнизоны подводные с мужьями обживать отправитесь». Потрясенные такими кошмарными с их точки зрения последствиями своего бунта, Вмиг присмирневшие русалки понуро расплылись в разные стороны. Помещение стремительно опустело, а вода по его границам забрулила и уплотнилась, сделав стены непроницаемыми и для звука. Милава уже даже открыла рот, чтобы уточнить свою просьбу, когда откуда-то из-за спины донеслось робкое покашливание. «Царь-батюшка, не вели топиться, но меня невеста ждет. Обещался, как срок свой охраны отслужу, так к ней вернусь». «Ой, черномор!» – раздраженно передернув плечами, успокоил его владыка. «Это я, чтобы их утихомирить. Мой-то крест самому от прежнего властелина достались. И распустить гарем нельзя, по статусу положен. Но и душа у меня ко всем этим крикливым русалкам не лежит. Так вот и мучаемся, я с ними, они со мной». Милава потрясенно моргнула, нелегка доля властелина, кто бы чего не думал. Тем более она знала о его давней зазнобе, что в мире ее родном живет. Впрочем, царь морской быстро с эмоциями совладал, приняв вид приличествующей столь важной особе. «Так что же за сведения январю нужны?» Перевел он беседу в конструктивное русло, одновременно повелительно махнув рукой вояки, мол, иди. «Это не один январь интересуется. Все зимние месяцы сейчас поисками заняты». Должны узнать вы, что Абрахсису удалось в мир наш проникнуть. Затаился он, но дело темное готовит, назревает беда. Владыка морских просторов смотрел пристально. Но тревога или удивление в глазах его не мелькнули. Выходит, знал он о злодее. «Это для вас не новость?» Прямо спросила девушка. Вместо ответа властелин подводный, а был он сегодня в облике человеческом, поднялся с трона камнями драгоценными украшенного и шагнул к гостье. «Штормит!» — задумчиво протянул он. С того времени, как брат сменил брата, океан неспокоен. А уж стихию не обманешь, чувствует она угрозу загодя. от того и ожидал я вестей таких. Что же месяцы делать намерены? Сведения ли им нужны или... Полагают, что укрылся Абрахсис в моих владениях? А это возможно? Стрепенулась гостья. Царь морской на миг задумался и словно вихрь поднялся за пределами прозрачных стен. Вода завертелась и закружилась, но не успела Милава толком испугаться, как все улеглось. Нет его в царстве подводном. Спокойно заверил спутницу старшего месяца владыка подводный. Ух! Сглотнув, девушка нервно отступила. За шутливыми манерами и доброжелательными речами забыла она, что собеседник ее сильнейший водный маг, способный повелевать целой стихией. Абрахсис сумел месяцев обмануть нашептывал девушке внутренний голос. «Так ли уж можно быть уверенным в возможностях царя морского? Его сила хоть и велика, с посохом месяцев не сравнится». «А известно ли вам что-то особенное о временах, когда колдуна из мира сказочного изгнали?» «Тогда еще спутница месяца своего предала, убеждением колдуна поддавшись». Понимающе кивнул собеседник и, пытливо всмотревшись в лицо Милавы, продолжил. «Как раз в февраля...» Его сейчас время, и впервые с той порой явилась к нему спутница. Гость ей испытала порыв недовольства. Пусть с надеждой ближе сойтись еще не успела, но соклоновка ей понравилась. В родном мире девушки виделись лишь мельком. Но милавая представить боялась, каково спутница февраля приходится. И отчужденность Феликса, и сама ситуация с его предательством. Абрахсис, да еще и вот-вот должна Арина из тюрьмы ледяной освободиться». Ох, рада была она, что не в спутнице февралю ее выбрали. И решила, что при первой возможности девушку навестит, поддержит. А уж кроме января, ни один месяц Милаве был не нужен. Лишь о нем одном болело и тревожилось ее сердце. «История не повторится», — категорично заявила она. «Спутница февраля влиянию темных сил не поддастся». Всей душой верила ученица в слова свои. И в прежние времена в такую возможность никто не верил. Рассудительно заметил владыка подводный и, обхватив милаву за плечо, чуть притянул к себе, словно бы намереваясь тайну большую поведать. Но вместо этого тут же с шипением руку отдернул. С удивлением проследив за его взглядом, увидела гостья, что ладонь водного мага льдом сковалась. «Уж я посмотрю, пуще зеницы ока бережет тебе январь!» Энергично потряхивая пострадавшей рукой, забормотал царь. Переведя взгляд на девушку, он прищурился. «И дотронуться не извольте, ишь!» «Как я и сразу не заметил обереги на тебе, да сильные-то какие!» «Обереги?» — недоуменно повторила Милава. «Ага, ожерелье на шее на вид простенькая, да только льдинки-камешки там особенные. Нигде больше таких не сыщешь, месяца подарок». В этот раз владыка подводный только указал на ее шею, избегая любого прикосновения, и продолжил. «А еще браслетик чувствую на левой руке, где и подарочек мой». «Опять же лента в волосах, да и нить, что по краю платья твоего морозные узоры рисует непроста там. Даже находясь вдали, месяц твоей угрозы не допускает». Чувствуя, что щеки розовеют от смущения, гостья только потупилась. Уставившись на ракушке, выстилавшая пол подводного дворца, подумала о Яромире. Дороже и важнее его никого в ее жизни нет. Отчетливо поняла эта милава, оказавшись на пороге гибели». А уж после того, как он ради ее спасения жизненной силой своей поделился, и вовсе будущего без него не мыслила. Оттого и думать перестала о сроках любых, просто поверила месяцу своему. Сердце для любви открыло. А уж как он шепчет каждый раз в полусне теснее, прижимая, что «Не отпустит никогда, что без нее жить не сможет». Как тут сердцу девичьему было не полюбить? Всего несколько недель событий тех роковых миновало. А между месяцем старшим и спутницей его все изменилось. Едва ли кто-то, знавший скрытного и сдержанного Яромира, мог представить себе, насколько велико доверие его к Милаве, как сильны чувства и горяча страсть, и как огромна ее ответная любовь. Но эти двое хранили свою тайну. Не в их характерах было демонстрировать связавшую их душевную близость и истинную любовь. Может ли спутница стать невестой? — подумала Милава. — Подарить месяцу ребенка? Впрочем, не своевременны такие размышления. Прежде надо мир сказочный от темной воли уберечь. Поэтому, совладав с нахлынувшими эмоциями и благодарной нежностью к Яру, Милава деловито посмотрела на наблюдавшего за ней подводного владыку. — Так что вы мне рассказать хотели? Что-то знаете про прежнюю спутницу февраля? Кивнув своим мыслям насчет гости, он поспешил ответить. Есть у меня маленькая страсть. Люблю свитки с пророчествами различными собирать. Увы, всегда неизвестно, какие из них достойны внимания, а какие выдумки разных балагуров. Есть пророчество на этот счет? Тут же ухватилась Милава за намек. Не знаю, на этот ли. Три свитка особенно интересны. Давно я размышляю об их содержании. Возможно, речь в них идет как раз об Абрахсисе. Можно ли ознакомиться с ними? Конечно. Изобразив ладонью движение, как если бы манил кого-то, царь морской дождался, пока в руки ему. Подгоняемые целенаправленным потоком уткнутся три узких футляра. Пусть в подводном мире оно и так было каким-то противоестественным, девушка наблюдала за диковинными маневрами. Выхватив из толщи воды один футляр, царь морской вытянул из него ветхий на вид бумаги и, осторожно развернув, прочел. «Явившись в мир, душа невинная спасет его от тьмы. Когда гора вздрогнет, пробудившись, каждый, кто окажется рядом, станет тенью. Дар будет принят, а древнее дыхание поможет совладать со злом». «Древнее дыхание?» – разочарованно переспросила Милава. Ничто из услышанного не было понятно ей. «Стоит еще раз вчитаться. Можно взглянуть?» «Пророчество на древнем языке драконов». «Драконов?» — Милава задумалась. «Они же давно исчезли, вряд ли это относится к Абраксису. Но надо рассказать Горынычу, вдруг знает что-то об этом». Владыка Подводный кивнул с небольшой заминкой. «Да», — согласился он, пусть и без особой горячности. «Но эти драконы такие жадные, боюсь не видать мне больше свитка». «Главное — понять, о каких событиях идет в нем речь», — назидательным тоном возразила Милава. «Но читайте же следующее». «Охотно», — развернув второй рулончик, торжественным тоном продекламировал владыка. Четыре силы, пробудившись, за рог древнейший подтвердят. Утратит силу артефакт старинный, победу деве предсказав. Уйдут в песок лихие силы, вновь к жизни землю возродив. Кольцом сомкнутся руки слабых, наследникам ее могущество отдав и засияет обретением союзов множественных вязь, развеют мрак и горе в мире, путь к совершенству распознав. На этот раз морской царь и его гостья молча обменялись тоскливыми взглядами. И второе пророчество лишь напустило тумана, не подарив ни единой зацепки. — А что в третьем? — уже не надеясь найти подсказку, — спросила Милава. — Вот оно. Придет пора, красою станет он служить. Устав от темного диктата, лазою, обернувшись дважды, поддастся уговорам добрым прекрасной девы с темной душой. Хозяйка и став она не сможет оценить сокровище древнейшее, и шанс свой предпочтет другому подарить дорогу в новый мир, создав». Ох, Милава схватилась за голову, но тут же заставила себя успокоиться. «Можно ли мне свитки забрать?» «Надо показать месяцам, чувствую, есть тут отгадка. Вот только как нащупать подсказку?» «Конечно!» Серьезно кивнул морской царь не меньше гостей своей, обеспокоенной возможными последствиями появлениями в мире темного колдуна. «Если месяцам потребуется моя помощь, пусть только сообщат, и мы будем настороже». В прошлый раз подводное царство меньше всего пострадало от происков Абраксиса. «Но каковы его намерения на этот раз?» И, взмахнув ладонью, владыка подводный закрутил милаву в круговороте водяной воронки. Через миг девушка стояла уже возле дома месяца, совершенно сухая, прижимая к груди заветные свитки. Февраль месяц. Измучившись ожиданием, отстраненностью Феликса и постоянной неизвестностью, Надежда резко шагнула вперед, едва хозяин дома накинул полушубок. «Собирайся сегодня отправиться на поиски». «Можно и мне помочь? Вдвоем же сподручнее». Надежда знала, что сейчас и декабрь с Настей, и январь с Милавой. Стараются разобраться в намерениях темного колдуна. Они вместе ищут любую информацию о давних временах, одновременно присматривая за миром. Появившийся вчера на минутку Константин сообщил февралю, что все месяцы предупреждены и свои территории обыщут, А стражи безустанно мир сказочный патрулируют, по очереди сменяя друг друга возле ледяной тюрьмы Арины. Тем обиднее было девушке изо дня в день оставаться в доме февраля одной и бездействовать. Столько отчаяния и затаённого страха, что просьба ее будет отвергнута, плескалась в глазах спутницы, что даже давно ставшая холодной душа месяца дрогнула. «Хорошо», — неспешно кивнул он, полушубок свой распахивая. Вставай подле меня, чтобы не замерзнуть. Быстро мир сказочный облетим, затем верну тебя домой. А сам в ледяной лес наведаюсь, вдруг да почувствую, что... Не задумываясь, Надя спешно прижалась к груди мужчины, позволяя полой теплое себя прикрыть. Страха не было и в помине, только отчаянная надежда помочь. И закружила их ветром лютым, понесло над землею. В какой-то момент оказались они на поляне лесной, снегом укрытой. Февраль полушубок свой скинул и на плечах спутницы оставил. Тепло от него шло невероятное, и посреди зимы морозной жарко было надежде, и ноги в сугробе не мерзли. А месяц в одной рубашке, щурясь от солнца яркого и настороженно прислушиваясь, осмотрелся. Что же заставило его остановку тут сделать, что обеспокоило? И тут взгляд его упал на разворошенную берлогу. Большую шапку снежного сугроба смело надломленным деревом, открыв доступ к холоду сонному убежищу медведя. Совсем недавно беда эта случилась, косолапый не успел еще пробудиться. Нехорошо! подсокал языком Феликс и тут же шепнул другу ветру. А ну давай наметем ему сугробик пуще прежнего, чтобы сладко спалось до самой весны. И под одобрительным взглядом надежды закружилась пурга, ветром игривым направляемая. Уж девушка хорошо знала, каких бед способен натворить не ко времени пробудившийся от спячки дикий медведь. И кто же это деревья по лесам ломает, да зверье лесное пугает? Отправившись дальше, спутница уже без страха взирала на мир, где-то под ногами проносящийся. Оттого и заметила первая яркую вспышку вдалеке. Взгляд февраля в этот момент в другом направлении был устремлен. «Что это?» «Похоже на костер яркий», проследив за рукой девушки немного рассеянным тоном, как если бы думами своими был далеко отсюда, подтвердил он ее предположение. Мысли месяца кружились вокруг непривычного ощущения. Сейчас Надежда так тесно прижалась к нему, стараясь удержаться рядом, что Феликс растерялся как давно он не ощущал чужого тепла, избегал прикосновений и что происходит сейчас. Сквозь броню льда, которым он давно окружил свою душу, пробился язычок душевного тепла этой, так не несвоевременно явившейся к нему девушки. И только ли в ощущении женственных изгибов ее тела причина? Февраль с удивлением осознал, что нет. от чего то гораздо больший отклик в душе вызывали ее волосы. Уставившись на макушку Нади, надежно обнимая ее плечи, вдыхая немного горьковатый аромат ее локонов, мужчина потрясенно заметил, что они очень необычного цвета. Стоило присмотреться, и оказалось, они не совсем рыжие, как он полагал прежде, когда изредка бросал на спутницу быстрые взгляды. в Вблизи волосы девушки напомнили ему кору деревьев, прихваченных зимним морозцем слегка коричневатые, местами с более темными оттенками медно-каштанового, а где-то серебрящиеся едва ли не русыми ниточками. Вместе все эти разномастные оттенки являли зрелище невероятной красоты, на которую любоваться можно бесконечно. Как огонь в очаге меняет цвет от красного до коричневого, так и волосы надежды завораживали месяца своим непостоянством, неизменно навевая ему мысли о доме и тепле. Неожиданным образом вызвали они в душе месяца давно забытое ощущение... нежности. «В горах ранним утром?» — настаивала девушка. «Вероятно, рудокопы. Там, на границе драконьих гор, есть рудник. Живет дружная община гномов, что добывают из глубины недра драгоценные каменья». Надежда нахмурилась, продолжая взглядом следить за яркой точкой. «Надо проверить». Девушка и сама толком не могла понять, что ее смущает в костре этом. Но привыкшая на работе быть бдительной, стремилась и тут разобраться. Одно беспокоило. наверное, времени на это нет. Надо же успеть весь мир сказочный облететь, прежде чем на охрану Арины заступать». Чувствуя укор совести, Феликс пусть и спешил, но устремился к горам. «Погреемся у костра их жаркого, заглянем к жителям подземным на минутку», – согласился он. «А в дозор я вперед ветра отправлю, они расскажут, если где помощь моя нужна». Так что вовремя управимся со смотром. Совсем скоро месяц и его спутница на заснеженную вершину горы опустились. Огромный костер плыл совсем рядом, отголоски его жара долетали и до Нади. Феликс же снова, укрыв девушку своим полушубком, отступил в сторону и чуть прищурился, озираясь. Местность казалась безлюдной, следов на снегу не было, а рудники ничто вокруг не напоминало, как возник этот костер. Зачем? Вариантов два. Словно думая о том же, тихо произнесла Надя. «Или это сигнал, призыв к помощи, а возможно и предупреждение, или...» «Ловушка», — закончил за девушку месяц. Слишком острые еще были воспоминания о коварстве Абрахсиса. Сумел он января обмануть жизнями сторонников своих, не считаясь. К тому же, стихией колдуна был именно огонь. Крепче сжав руки руке посох, Феликс уже развернулся назад». Решив прежде надежду в дом свой переместить, а потом уже в этом странном месте осматриваться, но не успел. Сделал шаг по снегу, всегда упругим ковром для него расстилавшимся, и осознал, что нога проваливается, куда-то не ощущая опоры. В тот же миг и спутница, инстинктивно взмахнув руками, рухнула в развернувшуюся под ногами бездну.